Не последнюю роль сыграл тут Карлуша. При всей своей приверженности к морали и респектабельности английский буржуа все же восхищается прежде всего человеком, о котором говорят, что он «клевер», «умный», «талантливый», которого мораль не связывает и пиетет не сбивает с толку, который на принципы смотрит, как на сети, расставленные для поимки своих ближних. Это... для тех говорунов, которые разглагольствуют о морали в политике. Дрожит рука и бьется сердце перед великим открытием. Наверное, точно так же чувствовал себя Джеймс Уатт, увидевший, как выбивается пар из-под крышки кипящей кастрюли. Осмелюсь заявить, что основное, что накладывает отпечаток, абсолютно на все черты английского национального характера, это сдержанность и... Недоговоренность, reserve, understandment. Они делают округлыми все углы. Они словно некое вязкое вещество, склеивающее воедино отдельные элементы характера. Куда ни ткнись, всюду немного резервации, всюду немного выдержки. И патриотизм, и ненависть, и практичность, и божество, и вдохновение, и смех, и слезы, и любовь.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 «Разве ты когда-нибудь рубишь с плеча, душечка?» «Никогда!» — сказала королева. И, отвернувшись, закричала, указывая пальцем на бедного Билля. «Рубите ему голову!» «Голову с плеч!» «А, понимаю!» — произнес король. «Ты рубишь с плеч, а не с плеча?» В свое время Герцен приводил слова англичанина, объяснявшего французу разницу между двумя национальностями. А видите ли, вы с жаром едите вашу холодную телятину, а мы хладнокровно съедаем наш горячий бифштекс. Хладнокровие в уничтожении бифштекса отнюдь не означает равнодушие к наслаждениям и тем более аскетизма. Это не в английской крови, если, конечно, не брать в расчет импотентов викариев и слабонервных гувернанток. Как пишет голдсмит Призыва обуздывать наше желание, довольствоваться малым и удовлетворять самые насущные телесные потребности — одно краснобайство. И не лучше ли находить радость в удовлетворении невинных и разумных желаний, нежели подавлять их? Так что английская сдержанность прекрасно соседствует с нездержанностью. Как мне постыла диалектика! Одно не мешает другому, и все же сдержанность доминирует в национальном характере. Англичанин снисходительно, но сдержанно относится к иностранцам. Англичанин гордится собою, но сдержанно. Англичанин рвется перегрызть горло ближнему, о боже, но сдержанно. Недоговоренность приводит к неопределенности Выражение суждения и может вызвать вольную интерпретацию, особенно если речь изобилует любимыми английскими словами «возможно» или «может быть». Не случайно говорят, что англичанам свойственен проболизм или, по-простецки, витиеватость. Вот беспощадный Карл Маркс о гладстоне «Изысканность и гладкость», «пустая глубина». елейность не без ядовитой примеси бархатная лапа не без костей схоластические оттенки и оттеночки вопросы и вопросики весь арсенал проболизма с его казуистической совестью и бессовестными оговорками с его не вызывающими сомнения мотивами и мотивированным сомнением смиренная претензия на превосходство добродетельная интрига Полная хитрость плетений простота. «Да» или «нет» — слишком категорично для англичанина, и это зачастую вводит в заблуждение иностранца.